Глава четвертая. Вопросы. Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спаслась бегством? Быть может, компрочекосы? Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрочекосами.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 Навлекала на себя подозрение, уже самый факт наличия ребенка становился уликой против нее. Это, по всей вероятности, компрочекосы. Такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, провосту-констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие